Глава 32. Первым делом мы всё же попытались связаться с отцом Итона. И, кажется, проще было бы позвонить президенту в моём мире. Во-первых, аналог мобильной связи здесь хоть и имелся, но был запрещён студентам на практике. Поэтому нам пришлось обращаться к общественной сети артефактов связи. Чем-то это напоминало телефонные будки из моего мира, но внутри располагался круглый экран. больше напоминающее зеркало, в глубине которого клубилась сероватая дымка. Ну хоть панель управления напоминала обычный кнопочный дисплей. Крейтон покопался в списке контактов и вскоре отыскал номер приёмной Эндрю Барлоу. Некромант говорил спокойно, основательно, но секретарь усталым голосом попросил не беспокоить своего начальника глупостями. Это уже 300-й звонок за день, тяжело вздохнул мужчина. И все знают, где находится Итан Барлоу. Но прис вам за фантазию, душа в теле пса. Послышался его унылый смешок, и связь оборвалась. Идиот, Дерек недовольно ударил ладонью по панели. Может, позвонить в академию или в управление? предложила я. В управлении надо писать заявление, а в академии сейчас никого нет, каникулы же. Будем писать заявление? Ты надумываешь лишнего, сло. Дерек устало растёр переносицу. Уверен, ректор уже сообщил о проблеме, а он должен передать информацию Барлоу. Уже вечер, Крейтон, напомнила я ему. Хочешь сказать, ректор до сих пор не сообщил взволнованному родителю о том, что найдена душа его сына? Я не знаю, что думать, Бри, всплеснул он раздражённо руками. Ты наводишь лишнюю панику. Мы адепты и вообще не должны лезть в то, чем обязаны заниматься дознаватели. А ректор, уважаемый в стране Никромант, Не верю, что он к этому причастен. Наверняка с ним еще не связались, потому он не передал информацию Барлоу. И что ты предлагаешь? Не знаю. Давай вернемся на кладбище, поговорим с Итаном. А вдруг нас там и схватят, как свидетелей? Ты начиталась детектива в Слоу, проворчал он, вновь начав набирать какой-то номер на панели. Кому ты звонишь? Передам информацию своему отцу. Перестрахуемся, раз ты успела разработать целую теорию заговора. Варчливо насупившись, яскрестила руки на груди, но препятствовать не стала. Никаких теорий я не надумала, но дело очень серьёзное. Важного борца с нежитью шантажируют жизнью сына, душа которого из-за нас находится в теле собаки ректора. А вдруг она туда не случайно попала? Вдруг летала по близости? Этот особняк с казармами огромен, как и кладбище. А кто имеет к ним полный доступ? Кто ставит защитный контур? Ректор, который явно не побоится прогуливаться по кладбищу хоть каждый день, А кому не выгодно истребление зомби? Некромантам, которые могут лишиться работы? Не уверена, но вполне возможно. Зря мы всё же рассказали про Итана. Надо было сразу обращаться в органы правопорядка. Отец Дерека оказался его более взрослой версией, импозантным, но строгим и холодным даже в общении с сыном. Он внимательно выслушал нас, попросил не делать глупостей и возвращаться на практику. Мы сделали, что могли, пожал плечами Крейтон. Когда мы вышли из будки, мне неспокойно. Я растёрла плечи руками, подняв взгляд к темнеющему небу. Вроде прогулялись только по центру, посидели в кафе, а день уже клонился к завершению. Ты просто замёрзла. Дерек снял с моей сумки палантин, набросил его мне на плечи и замотал ткань вокруг моей шеи. Ты собиралась в книжный. Взяв за руку, он потянул меня дальше по улице. Тяжело вздохнув, я поплелась следом. чувствовала себя маленькой и ничтожной мы даже не смогли рассказать барло о том что его сын жив может хоть отец дерыка справится помнится говорили что у него влиятельная семья интересно у бриджит есть кто-то кроме отца и какой сам отец дружен ли он с дочерью боже я же совсем одна в этом мире от этих мыслей по телу побежала ледяная дрожь не расстраивайся бри Уверен, мы вернёмся и узнаем, что тело Итона уже разыскивает ректор вместе с дознавателями, подбодрил меня Дерек, крепче стиснув мою ладонь, видимо, интерпретировав мою дрожь по-своему. Надеюсь. В книжном действительно удалось отвлечься. Здесь я набрала несколько книг по теории магии, по истории основания мира, по классификации нежити и поверх стопки положила брошюрку "Защита от нежити для чайников", показав хохочущему Дереку язык. Что смеёшься? Плати, у меня не хватит денег. Только никому не говори, что я оплатил эту дурость. Пытаясь отсмеяться, Дерек потащил увесистые томики на кассу. Судя по количеству монет, которые он оставил в лавке, книги и в этом мире дорогое удовольствие. Ты сегодня другой, отметила я, когда мы неспешно двинулись по мощёной камнем дороге в сторону арки портала. Покупки Дерек нёс сам, а вторая его ладонь вновь крепко сжимала мою. будто мы пара, хотя он ведь не скрывал, что заинтересован мной. Точнее, Бриджит, наверное, решил вернуть былое. От этой мысли становилось тесно в груди и муторно на душе. И чувствую себя лучше, только вдали от кладбища, понимаешь, насколько давит на мозг сила. А, да, ты прав, нахмурилась я, прислушиваясь к тебе. Там я иногда ощущала себя всесильной, спокойно шла впереди по кладбищу, сжигала волков-зомби. Сейчас от этих воспоминаний становилось жутко и немного противно. Неужели магия смерти настолько меняет? Резерв до сих пор не стабилен, и я быстро теряю магию. Дерек до боли стиснул мою ладонь, но я почти не обратила на это внимания, приглядываясь к его лицу, напоминавшему в этот момент маску, прекрасную и скорбную одновременно. Я боюсь, что он не восстановится, и тогда на меня наденут ограничители и все эти годы в академии. «Зачем ты так со мной, Бриджит?» Он обратил ко мне печальный взгляд зеленых глаз. «Я... я... я не...» Покачала головой, пытаясь подобрать слова. Сердце болело за него. Бриджит добилась своего, сбежала в поисках лучшей жизни с любимым, кем бы он ни был. А нам с Дереком оставалось жить с последствиями ее действий. «Ты не помнишь, да? В этом дело? Потеряла память? Что ты пыталась сделать?» Широко распахнув глаза, я приостановилась. Значит, вот как он объяснил моё странное поведение и пробелы в знаниях, потерю памяти. Я хочу тебе рассказать, но боюсь, призналась честно. Мне и не с кем было поделиться. Но вдруг откровения повлияют на мою судьбу. Он может не поверить. В конце концов, вдруг он просто втирается ко мне в доверие, чтобы узнать, куда ушла его магия? Страшно довериться. Я же призналась тебе, нахмурил он светлые брови, останавливаясь перед аркой портала. Споткнувшись от неожиданности, я удержалась за его плечо свободной рукой. Так быстро дошли, я даже не заметила. Вечером я верну тебе магию, затараторила я в порыве чувств. И буду возвращать, пока твой резерв не восстановится. Мы что-нибудь обязательно придумаем. В тайне обратимся к лекарю, например. Никто не узнает. Ты сдашь практику и станешь дипломированным некромантом, обязательно станешь. Бри Усмехнулся он грустно, качнув головой и потянулся ко мне, неотрывно глядя на мои губы. А я вздрогнула, впервые разозлившись на это имя. Он же разговаривает не со мной, с ней. Открывай портал. Отступив от него, я вырвала руку из его ладони и отвела взгляд. Что случилось? А задача нас спросил парень. Портал, Крайтон, я устала. Некромант неопределённо хмыкнул и подошёл к Арки. Он вскинул руку, Но ничего не произошло. Странно, пробормотал он, помахав уже двумя руками. Что-то не так, не работает. Дерек растрепал волосы и в замешательстве повернувшись ко мне. Мы не можем вернуться.